Глава пятая, часть десятая. Эй, ты меня слышишь? Не слишком много высадцевай! Да знаю, знаю! Н я не шучу! Аква села надлежащим образом в позе Сёйдзе передо мной. Готови для меня ману, которую я поглощу в любой момент. Мегумин готова использовать заклинание, стояла рядом с ней и держала посох, наведённым на разрушитель. Казама, выбирай место, где тот... К кожа पतпатонше по это позволит поглощать её намного лучше. Источник маны это сердце, так что тем ближе к сердцу, тем эффективнее. Эвисин суктировала меня серьёзным лицом. Ясно, где кожа тоньше. Так вот, почему она касалась уголков моих губ. Ладно, сделать такое с этой уже богиней я не могу. Так. Я готова. Начинай в любой момент. Я достанул правую руку за воротник Мегумин, и за чего-то та закричала и выгнулась назад. Ты что творишь? Положи свои холодные ручки на спину. Чуть Сеци не остановилась. Да да дура! Ты слышала, что Виск вообще сказала? Это не сексуальное домогательство, а наиболее лучший способ передачи маны. Так, а ну успокоились все. Вы слышишь, что я сказал? Ак восстала сопротивляться ещё больше. Она не хотела, чтобы мои руки были ещё и на её спине. Виз громко вскликнула. Пойдя на компромисс, я схватил за спину Мегумина и за шею Акву. Я выпитывал ману из Аквы и посылал ее в Мегумин. О, удивительно потрясающе! Магия Аквы такая классная! Чувствую, что это будет самый сильный мой взрыв! М Мегумин, разве тебе этого не хватает? Я чувствую, что у меня уже много маны забрали. Как и сказала Аква, немалое количество маны было передано в миниатюрное тело Мегумин. Как и ожидалось, какой бы испорчена она ни была, она всё-таки богиня. Неважно, сколько я выпитала ману Аквы, конца и краю ей не было видно. Немного больше, больше! Вуууух! А, нет, стой, стойте, мне кажется, это как-то плохо. Эй, в смысле плохо? Плохо! Ты же не взорвёшься, если магии будет чуть больше, чем ты можешь вместить. Мегамин, которая казалась нечто тревожная, сорвала повязку с левого глаза, подняла свой посох и начала читать заклинание. Это было длинное заклинание взрыва, с которым я очень хорошо знаком. Наблюдающие издалека авантюристы эхом повторяли его название. Другие вещи не имеют значения. И я никому не проиграю в магии взрыва. Я готова. Это моё лучшее заклинание. Посох Мегумин указывал на трещину в передней части разрушителя, который извергал из жары и мог взорваться в любой момент. Ее алые зрачки засияли, и Архимаг, которая отказывалась проигрывать, закричала заклинания так громко, что ее голос едва не охрип. ВЗРЫВ! Конец второго тома. Спасибо за прослушивание. Ждите продолжения в третьем томе уже совсем скоро.